Как молодой повеса ждёт свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой. Так я весь день минутый ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Чеснливый день. Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного кажется, но по немногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим любил снести земли по горсти в кучу. И горный холм возвысился, и царь мог с высоты с весельем озирать, и дол покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я по горсти бедной, принося привычную дань, мою сюда в подвал вознес мой холм и с высоты его. Оку 휘рать на всё, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон отсели править миром я могу. лишь хочу, воздвинуть все чертоги. Великолепные мои сады избегутся ним, форязвают толпою, и мужи дань свою мне принесут. И вольный гений мне поработиться, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свисну, и ко мне послушно робко ползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лезать, и в очи смотреть в них. Как моей читая в боли мне всё послушно я же ничему я выше всех желаний а спокойе а мою мощь мою святая воля серость знай Вот рит на сводё золота. Кажется, немного. Сколько человеческих забот, обман, зло, мольбы и проклятий. О, чержеловесный представитель. Тут есть дублон старинный вот он. Винче Става мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях во я шел дождь и перестал и вновь пошел притворщица не трогалась я мог бы ее прогнать но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 О, что врощь! Да! Есть ли быть все словы кро, и пот, пролитый за всё, что здесь хранится, из ветр земных, все выступи перед вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся, а их от палых верных. Но пара хочет открыть сундук. Я каждый раз, когда хочу сундук мой открыть, падаю в шар и трепет. Не страшно мне, от кого бояться мне? Бряня мой меч за злат отвечает числой булат. О, сердце мне теснит какое-то негодование, думаю, чувства. Нас уверяют, не дети. Есть люди в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, Что же я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож, приятно и страшно вместе. Отбирает сундук. Вот мое блаженство. Сыпает. деньги топайте по вом по свету рыскать служа страстям и нуждам человека усилии в своём силы и покоя как боги спят в глубоких небесах хочу себе сегодня пир устроить зажгу свечу пред картонным сундуком и все их оцапру и стану сам среди них глядеть на блещущие груды зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим блеск послуш на мне земля моя держава в ней счастье в ней честь моя и слава я царь такой ю но кто вас и сам мой примет Вась над ней. Бой наследник. Безумец, расточитель молодой, расвратников разгульный собеседник. Едва умру. О! О, сойдёт сюда. дачи мирные, не мые своды, с толпой ласкателей придворных жадных, украв ключи у тропа моего, он сутуки со смехом отопрёт. И почитку сокровища мои, вот лас мои дырявые карманы. О разопьёт священные сосуды он гряд зделением адским напоит он расточи а по какому праву мне развер да рам это всё досталось или шутя как игроку который гремит костями до да груды загребает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 да я не знал желаний, что меня и совесть никогда не крызла. Совесть. Как тишь, тишь, бег. Скрипучее сердце. Совесть. Незваный гость, докучный да собеседник, заимодавец грубый. Этой Эй, Дима, от кой мергнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Нет, и страдай сперва себе богатства, а там посмотри, станет ли несчастный то разстачать? Одио, бля-блю. О, я слеп мог от зоров недостойных я скрыть подвал. О, я слеп и знаки прийти я мог. Проживаю тенью сидеть на судуке и от живых Сокровище моих хранить, как ны